Глава двадцатая. Японская ваза. Сердце его на первых порах еще не постигает своего несчастья. Оно не столь удручено, сколько взволновано. Но постепенно, по мере того, как возвращается рассудок, оно познает всю глубину своего горя. Все радости жизни исчезают для него. Оно теперь ничего не чувствует, кроме язвящего жала отчаяния, пронзающего его. Да что говорить о физической боли? Какая боль, ощущаемая только телом, может сравниться с этой мукой? Жан-Поль. Жюльен едва успел переодеться к обеду. В салоне он застал Матильду, которая упрашивала своего брата и господина де Круазнуа не ехать в этот день на вечер в Сюрен к маршальше де Фервак. Она была с ними как нельзя более очаровательна и любезна. После обеда появились господа Делюс, декелюс и еще некоторые из их друзей. Можно было подумать, что мадмуазель де Ла Моль вместе с культом родственной приязни возобновила также самый строгий культ светскости. Несмотря на чудесный вечер, она настояла на том, чтобы не идти в сад. Не захотела отлучаться от кушетки, в которой полу лежала госпожа Ламоль, и снова, как зимой, группа сосредоточилась вокруг голубого канапе. Матильда, казалось, за что-то сердилась на сад, или, по крайней мере, он наводил на нее неприятные воспоминания. Он слишком напоминал ей о Жюльене. Горе притупляет разум. Наш герой... имел неосторожность остановиться возле соломенного стульчика, свидетеля столь блестящих недавних триумфов. Сегодня никто даже не обращался к нему. Его присутствие словно не замечалось. Те из друзей мадмуазель де Ламоль, которые сидели близ него на диване, старались повернуться к нему спиной. По крайней мере, ему так казалось. «Это придворная немилость», — подумал он. Ему захотелось присмотреться к людям, которые, казалось, выражали ему свое презрение. Дядюшка господина де Люза получил важную должность при короле, следствием чего было то, что этот блестящий офицер начинал свой разговор с каждым с этой пикантной новости. Его дядя отправился в семь часов в Сен-Клу, рассчитывая там переночевать. Эта подробность передавалась хотя с простодушным видом, но неуклонно каждому. Наблюдая за господином Круазнуа, беспощадным оком несчастливца, Жюльен заметил, что этот любезный молодой человек приписывал огромное влияние всяким оккультным силам. Вера его во все таинственное доходила до того, что он огорчался и досадовал, если слышал объяснение какого-нибудь значительного события, простой и естественной причиной. «Здесь есть доля безумия», — подумал Жюльен. «В его характере есть удивительное сходство с характером императора Александра, как мне его описывал князь Коразов. В первый год своего пребывания в Париже бедный Жюльен, только что покинувший семинарию и ослепленный блеском всех этих милых молодых людей, мог ими только восхищаться». Теперь перед ним стал обрисовываться их настоящий характер. «Я играю здесь недостойную роль». Вдруг пришло ему в голову. Надо было расстаться со своим соломенным стульчиком, уйти, сделав это незаметно. Ему захотелось что-нибудь сочинить. Он стал придумывать предлог, но ум его был занят другим. Надо было порыться в памяти, которая не была у него обременена подобным багажом. Бедный малый имел еще мало светского опыта, и потому обратил на себя всеобщее внимание своей исключительной неловкостью, когда поднялся и ушел. Он был слишком заметно подавлен своим горем.